Третье. Меня не спрашивали. Меня должны были бы спросить, что, собственно, означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя Заратустры. Ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра I увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей, перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе. Есть его дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра создал это роковое заблуждение, мораль. Следовательно, он должен быть первым, кто познает его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель. Вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о нравственном миропорядке. Гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью. Это значит противоположностью трусости идеалиста, который обращается в бегство перед реальностью. У Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и хорошо стрелять из лука — такова персидская добродетель. Понимают ли меня самопреодоление морали и справдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность, в меня, это и означает в моих устах имя Заратустры.